Эпилог Ангела сидела на бортике бассейна и смотрела на звёзды. Рекреационная зона, расположенная в гостевом крыле орбитального терминала Корт, разительно отличалась от тех, что размещались в зонах, отведённых для постоянного проживания в пустоте. Если там подобные зоны были устроены так, чтобы максимально точно изображать уголки природы какой-нибудь планеты, морской пляж, лесную поляну, горный склон и так далее, то здесь гостям, наоборот, демонстративно напоминали, что они находятся на орбите. Вот, например, как сейчас. Проецируя на потолок и дальнюю стену над бассейном изображение звездного неба со цветом восходящей Земли. А может, это даже была не проекция, а настоящий огромный иллюминатор? «Чего грустишь, немка?» Ангела повернула голову и уставилась на довольного здоровяка, взгромоздившегося на мостик. «Кончай давай, всё хорошо!» И он взъерошил свою. Как-то язык не поворачивался назвать то, что у него было на голове, прической. А потом заорал. йо И даже не прыгнул, а прямо-таки шмякнулся в воду. Вот грубое быдло. Скривилась, бултыхавшаяся рядом в воде, рыжеватая дама с лицом отличницы заучки. «Терпеть его не могу!» «Брось, Хиллари!» Добродушно отозвался прилепившийся к бортику парень с лошадиным, но при этом симпатичным лицом. Этокий добродушный мачо. Дональд — нормальный парень, но ну, немного грубоватый, это да. Но там, куда мы отправимся, любой землянин, считай, родственник». «С такими родственниками и врагов не надо». Рассерженно прошипела рыжая, потом полоснула ревнивым взглядом по ангеле и неожиданно заявила. «Так, мне надоело купаться, и вообще я есть хочу». «Но Хиллари...» Попытался было возмутиться ее собеседник. «Мы же собирались...» «Билл, я сказала, что хочу есть!» Слегка повысив голос, с нажимом произнесла рыжая. «Окей, понял», — вздохнул тот и, подтянувшись на руках, выбрался на бортик, после чего наклонился и протянул руку своей жене. Уж ангела-то прекрасно знала, кем эти двое приходятся друг к другу. Хэ! «Посмотри, дорогая, они так и торчат по разным углам бассейна!» Всё так добродушно произнёс Джон, когда они с женой уже двинулись в сторону раздевалки. Ангела развернулась по направлению его взгляда. Да уж, наблюдать за этой парочкой было действительно смешно. Один маленький, но с горделиво вскинутой головой и роскошной волнистой шевелюрой, а также чертами лица, в которых просматривались армянские черты его предков. А второй... Второго граждане его страны когда-то метко прозвали «пингвином». Всё то время, которое они все находились здесь на орбите, эти двое весьма активно общались, но только с любыми другими людьми. А по отношению друг к другу оба старательно делали вид, что второго не существует. Впрочем, учитывая, что всего здесь собралось почти 6 сотен человек, большинство из которых были давно знакомы друг с другом, это было не так уж и сложно. «Гальские петухи!» фыркнула Хиллари, уже скрываясь за дверью. Ангела отвернулась и снова подняла взгляд на звезды. Впрочем, не только звезды. Земля уже вышла из-за обреза, экрана или иллюминатора ли, и властно притягивала взгляд. Эх, могла ли она представить, что когда-нибудь сможет вот так увидеть родную планету из космоса? Нет, конечно. Хотя в очень далекой юности... Ну, когда полетел Зигмунд Йен, наверное, что-то такое могло мелькнуть. Но она этого уже не помнила. Лет-то сколько прошло. Примечание. Зигмунд Йен — первый космонавт ГДР. Его полет в космос состоялся 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля «Союз-31» вместе с Валерием Быковским. Полет длился 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды. Ангела вздохнула и с тоской посмотрела на свою планету. «Сорок лет! Чёртовы русские! Ведь совершенно точно это была именно их идея! Чёрта с два инопланетяне додумались бы до подобного! И ведь даже своих не пожалели! Летят все и точка!» В этот момент у неё где-то в районе среднего уха раздался мелодичный сигнал, означающий пришедшее сообщение. Ангела испуганно вздрогнула. «Свинское наносить. Всё никак не привыкну», — пробормотала она, затем торопливо подала команду раскрыть сообщение. Прочитав, Ангела тут же закинула ноги на бортик и легко поднялась. «А всё-таки, как бы там ни было, хорошо быть молодой. Если условием полного омоложения для таких, как она, является прожить 40 лет вдали от родной планеты... Что ж, значит, так тому и быть. И не стоит страдать о несбыточном». В конце концов, скажи ей, кто еще год назад, что она вновь станет молодой, а она, скорее всего, душу бы продала. А тут всего сорок лет. Пф, семечки. Спустя пятнадцать минут Ангела, уже полностью одетая и причесанная, вошла в небольшой кабинет, расположенный на втором уровне гостевого крыла орбитального терминала Корт. Первого орбитального терминала планеты Земля, и, повинуясь жесту, уселась перед молодой женщиной, одетой в стандартный комбинезон с эмблемой эмиграционной службы клана Корт. Впрочем, то, что она выглядела молодо, еще ни о чем не говорила. С их-то технологиями. «Итак, госпожа Меркель, вы уже определились с набором басс? Доброжелательно улыбнувшись, спросила она. Ангела улыбнулась в ответ, постаравшись сделать это также максимально доброжелательно. Весь ее жизненный опыт говорил, что самой правильной политикой общения с людьми являются самые искренние попытки максимально расположить их по отношению к себе. Кем бы они ни были по отношению к тебе, начальниками, подчиненными, соратниками или совершенно посторонними людьми. В 99 случаях из 100 это окупается, а в последнем сотом как минимум не вредит. В принципе, да. Я отобрала несколько направлений, которые меня заинтересовали, но я бы не отказалась от небольшой консультации. В конце концов, я вообще не так давно узнала о чем-то подобном. «Ну что ж, это логично», — кивнула ее собеседница. «Тогда давайте не будем сразу разбираться с выбранными вами базами. А для начала вы мне просто сообщите, какая область человеческой деятельности вас интересует». «Ну, это нечто вроде научных исследований в области физики, биофизики, биологии». Ангела скромно улыбнулась. Моя дипломная работа называлась «Влияние пространственной корреляции на скорость бимолекулярных элементарных реакций в плотной среде». В конце концов, когда-то начатый из подобного жизненный путь привел ее на самую вершину власти в своей стране. Кто знает, куда он приведет ее на этот раз.